Рассудил я так еще потому, что все с этими подробностями людьми связанные выглядит несущественным в свете моего намерения правдиво рассказать о моем времени и, насколько возможно, объективно его оценить. Личная моя судьба, как я полагаю, не способна привлечь внимание сама по себе, а лишь как отражение общих судеб моего народа и России. Поэтому и не имеет значения, упущу ли я, или нет рассказать о некоторых своих домашних обстоятельствах. Однако, приближаясь к концу рассказа о моих лагерных годах, я стал в растущей степени ощущать, что вовсе умолчать о женщине, с которой был прежде связан, сберегший в течение двадцати семи лет очаг, к которому я имел возможность вернуться, помогавший мне и вырастивший двоих детей, было бы не только несправедливо, но навело бы тень на понятие о долге у русских женщин. Итак, Мне приходится уточнить, что неопределенное выражение мои родственники или близкие неоднократно встречавшиеся на страницах этих воспоминаний, означало на самом деле мою собственную семью. Еще в 1924 году желторотым и влюбчивым молодым человеком я женился в Москве на дочери, упоминавшегося мною Всеволода Саввича Мамонтова, девице Софьи. Было у нас двое детей, дочь Мария, родившаяся через год после свадьбы, и сын Всеволод, увидевший свет в Архангельске, куда была сослана после лагеря его мать. Таким образом, моя оборванная арестом в 1928 году семейная жизнь длилась всего 4 года. Впоследствии съезжались мы с женой от случая к случаю чаще всего ненадолго. Причем вмешательства госбезопасности неожиданно и грубо зорили наши... зыбкие очаги, какие удавалось соорудить. Неволе пришлось отведать и Софье Всеволодовне, почти полностью отбывший пятилетний срок в Мариинских лагерях и короткую ссылку в Архангельске. Внучка русского мецената и железнодорожного деятеля Саввы Мамонтова, правнучка декабриста Трубецкого, известного славянофила, Свербеева, всеми корнями принадлежащие Москве, она была в высшей степени предана понятию о долге, внушаемому рассудком. Став волею судьбы женой каторжника, Софья Всеволодовна и приняла на себя все тяготы, обязанности и ореол этого состояния. Растила детей, помогала мне, сколько было возможно, предпринимала хлопоты, а когда удавалось, пускалась в дальнюю дорогу, чтобы со мной повидаться. Не оставляла без писем. И прочно завоеванная, заслуженная репутация супруги, не отвернувшейся от впавшего в ничтожество мужа, сделалась как бы опорой в ее жизни и руководила ее поступками. Властная и умная, она умела себя поставить, и ею, преемницей русских женщин некрасово восхищались многочисленные родственники и друзья. Быть женой декабристы, человека, пострадавшего за справедливые цели или без вины, это не только социальное положение, но и роль в обществе. Они вознаграждали за то, что неизбежно уносили годы разлуки, привычку к взаимному общению, живое чувство, потребность близости. Необходимость распоряжаться собой, детьми, в полной мере нести одно бремя и ответственность главы семьи делали бесповоротно самостоятельным ее характер и от природы твердым. Доставшиеся на долю передряги лагерный искус, все, что надо было вынести и перетерпеть, Софья Всеволодовна... перенесла и вытерпела с честью, как полагалось женщине ее круга и традиции, то был долголетний подвиг, подвиг, настолько приучивший к сочувствию и хвале и заполнивший жизнь настолько, что им удовлетворялись ум и сердце. Коротенькие годы с любовью и нежностью сделались далеким, остывшим воспоминанием, прежний, близкий, необходимый человек, символом. И чем меньше становилась надобность в его реальном присутствии, тем педантичнее и скрупулезнее выполнялось то, что требовало положение Пьедестал пенелопы, изыскивались средства, чтобы собрать посылку или перевести деньги, поддерживалось знамя разъединенной, но не разбитой семьи, детей учили помнить отца и никогда о нем не говорить из осторожности.